Они оставили машину около ресторана и пошли по вечерним улицам держась за руки. Иногда Егор притягивал Катюшку к себе и целовал. Она отвечала. Сияла от счастья и была готова скакать от радости на одной ножке. Еще не стемнело, но ей казалось, будто свет приглушен, а редкие огни в окнах горят очень ярко. Жалко, что на небе нет звезд, маленьких, больших, серебристых. Всем же известно, если звезда падает, нужно срочно загадать желание. «Какое? Ну, пусть они живут долго и счастливо, и у них появится куча детей. Два мальчика и две девочки. Или три мальчика и три девочки. Получится большая дружная семья». «Люблю тебя, котенок», — Катя подняла голову и посмотрела на Егора. «И я люблю тебя», — сказала она серьезно и уже через секунду утонула в его объятиях.